Глава восьмая. Получить заветные папки, прикупить на щедрую премию несколько банок домашних паштетов, не забыть про солидный запас тонких и долго не портящихся лепешек, дойти до магазинчика рядом с манежем, там приобрести рыбную соломку и, наконец, уже к полуночи оказаться дома. Расставив припасы вдоль стены, а папки расположив на столе, я полюбовался этими сокровищами, представил, как читаю старые летописи, попутно поедая бутерброды с паштетом, и начал переодеваться. Тело требовало физической нагрузки, и я был рад предоставить ему парочку подходящих испытаний. Сначала часовая неспешная пробежка, после которой я не чувствовал ничего, кроме прилива активности и незамутненной радости. Ноги сохраняли легкость, в плечах не ломило, я даже толком не вспотел. И на этом я не остановился. Еще раз переодевшись, натянув сапоги, я повесил на плечо полностью собранную сумку, не забыл про утяжелитель, наспех сделал четыре бутерброда с толстым слоем куриного островатого паштета и зашагал к рыбным садкам якобсов, поправляя на ходу торчащую за поясом отвертку. Входя внутрь, я был спокоен, хотя понимал, что могу нарваться на неприятности с теми, кто из-за моих последних нерадостных открытий о течах и плесени в технических коридорах не мог не получить серьезный нагоняет руководство. Раньше я бы заранее обделался от одной только мысли о том, что могу столкнуться с разозленным на меня мужиком, от мысли о том, что меня изобьют или просто покроют многоэтажным матом. А сейчас мне было плевать. И я был полностью уверен, что не стану бездействовать и отвечу ударом на удар. Недавние события на празднике лишь доказали это. И снова я вспомнил слова Инверта про самоконтроль. «Я потерял самоконтроль?» Или мой ответ был вполне адекватным, ведь мне реально насквозь пропороли ухо стальными когтями? И снова ответ пришел мгновенно и был пугающим. «Не останови меня, тот мужик, я бы продолжал бить ублюдка». Так что, скорее всего, да, самоконтроль я потерял. Я вообще не думал о последствиях. Я не думал о здоровье или даже жизни, избиваемого мной ублюдка. Я сгорал от бешенства, и мне было плевать». И это плохо. Нет, раскаяния нет и в помине. Но искалечь я его там всерьез или убей, и инверта уже не смог бы замять и разрулить ситуацию. Меня бы ждало уголовное дело, суровый Сурверский суд, а затем и тюремное заключение с правом попросить отбывать его в качестве чернорабочего у разведчиков. В этом случае срок уменьшался вдвое, а испоганенная биография, она же Аура, хоть немного, но светлела ведь добровольное желание рискнуть жизнью ради общего блага, равноценно раскаянию, еще я мог попроситься в рекруты разведки. Сейчас, после пробежки и сытных бутербродов, я был очень рад, что не прибил того ушлепка и остался на свободе. Я был рад такому исходу, потому что боялся потерять свободу, но мне по-прежнему было глубоко плевать на жизнь того ублюдка. Эти выводы породили новые, куда более интересные, Но совсем не пугающий вопрос, а со мной точно все в порядке? Не психопат ли я? Ответа я в голове не нашел, но особо на этот счет не волновался. Меня больше интересовало, дадут ли мне сегодня работу или придется возвращаться домой. Хотя, впрочем, один ответ для самого себя у меня все же был. Плевать, психопат я или нет, но я должен сдерживаться, чтобы не испоганить себе жизнь. Тот ублюдок заслуживал наказания. Но все же не настолько, чтобы я был готов ради мести сгнить в тюрьме. Я стану сдержанней. Я стану умнее. Я постараюсь». Знакомый дежурный бригадир ночной смены долго разговаривать со мной не стал. Приподняв лежащее на столе стекло, он достал из-под него сложенную вдвое синюю ленту, протянул мне и пояснил. «Десять особых талонов, Якобс, подогрев от мистера Дугласа». Взяв талоны, я кивнул, убирая их в сумку. В «Прошлый раз ты вроде как не до конца все осмотрел. Если возьмешься за ту же работенку, что в последний раз, и на тех же условиях, возьмусь. Тогда можешь приступать», — кивнул бригадир. «Ключ висит там же. А в зальчике можешь набрать бутербродов и налить горячего чая. И загляни под крышку первой слева кастрюли. А что там? Свекольник с курицей. Вкусный? Спасибо. Да не за что. На этом наше общение завершилось». Через 20 минут я доел вторую тарелку действительно вкусного свекольника и двинулся к нужному мне люку. Живот грела двойная порция супа, а в сумке лежали бутерброды про запас. Возвращаться раньше, чем через 5-7 часов я не планировал. Непростительный тяжкий грех для любого сурвера я совершил через 4 с небольшим часа после начала смены. И начался мой грех с глухого щелчка когда стронулся с места первый неподатливый болт. Вниз полетели хлопья ржавчины, болт противно скрипел, но я не переживал за шум, зная, что кроме меня здесь, глубоко под бассейнами, нет никого. Закончив с первым болтом, я наложил ключ на следующий и продолжал в том же духе, пока круглая выпуклая крышка до смотрового люка не была откручена полностью. Болты я аккуратно складывал у стены, от люка держался в стороне, зная, что... Он, возможно, сдерживает серьезный напор воды и с радостью катапультируется в лицо своему освободителю. Люк был небольшим. В центре имелась оттертая мной от грязи пятиконечная звезда Россагора. Еще наличествовали вырезанные в металле ничего не говорящие мне даты. Мое внимание привлекла именно звезда и любовь гордой символики Россагора. Больше этот люк не был ничем примечателен, А судя по его расположению в полу глухого коридора с полустертыми обозначениями на стене, он находился над некой бетонной цисцерной, чем-то вроде коллектора, должного хранить запасы относительно чистой воды на тот случай, если понадобится экстренно сменить ее в бассейнах. Уходящие в пол толстые трубы подтверждали это и заодно облегчали мне задуманное. Я бы не рискнул раздраить неизвестно куда ведущий люк, особенно после рассказов старого Бишо о буферных зонах. Чтобы отодрать массивный люк от основания, на котором он покоился 24 года, на стене было указано о времени последнего досмотра. Мне потребовалось приложить немалые усилия и хорошенько поработать жалом отвертки. Сам люк весил килограммов 30, но я справился без особого труда, приподняв и сдвинув его в сторону. Направив луч ярко-горящего налобного фонаря вниз, я высветил мутноватый столб воды в зеве люка. Утерев лицо от пота, пельющего с потолка конденсата, я смочил грязную ладонь в пугающей недвижимой воде в цистерне. Холодная. Не прямо вот пронизывающий холод, но все же вода очень холодная и мало подходящая для запланированных испытаний моей храбрости. «Холод — это повод все отменить?» Ответ — нет. Хотя мне стало страшно, но я сумел стряхнуть с себя противное цепенение и начал действовать. «Достать из сумки второй фонарь. Зажечь» разместить на краю люка так, чтобы свет падал вниз, раздеться и сложить одежду поверх уложенной у стены сумки. Оставшись в шортах, я затянул потуже шнурок, засунул сзади отвертку, уселся на пол и резко опустил ноги в обжигающую холодную воду. Невольно ахнув от перепада температур, выдох хуракана в нижние коридоры был затхлым и противно теплым, а вода дышала свежим арктическим холодом, я набрал в грудь воздуха, Уцепился пальцами за край люка и соскользнул в воду. Первое и невероятно сильное желание вынырнуть с булькающим криком, выползти из горловины люка и откатиться от него как можно дальше. Страшно. Мне страшно. Пальцы вжались в металл так сильно, что я буквально почувствовал его текстуру. Тело скрючилось, колени едва не ударили в подбородок, а бицепсы свело диким спазмом пока я сопротивлялся их желанию сократиться и вытащить меня наружу. Страшно. Раз. Страшно. Два. Да почему же мне так страшно? Грёбаный стыд. Страшно. Три. Сейчас мне отожрут ноги. Страшно. Четыре. Боль. Рвущая нервы, сильнейшая боль в сведённых спазмом руках. Пять. С плеском вынырнув, я закинул на пол локти, сбив второй фонарь. Вытащил ногу, ее тут же свело спазмом. Заорав, я кое-как извернулся, перекатился и замер в омерзительно тёплой и от этого прекрасной затхлой лужи. Хорошо. Меня терзала боль. сведенные судорогой руки и нога не желали расслабляться, что-то кололо в ребрах, а челюсти были стиснуты так крепко, что их не разжать. Но я лековал. Я лежал на спине, глядел в потолок, откуда мне на лицо капал конденсат, и радостно улыбался. Хотя вряд ли уродливую гримасу на моем побелелом лице можно было счесть за улыбку, но все же я улыбался. Я победил себя. Я продержался полных пять или даже шесть секунд в пугающей страшной цистерне, пока мои беззащитные пятки, приманка для голодного монстра, молотили воду. Я продержался. «Ты молодец. А теперь можно и домой». Тихий вкрадчивый голос прозвучал в голове едва слышно. «Ты доказал. А вот хер тебе, сука». Прошептал я трясущимися губами, колотя кулаком правой руки по все еще сведённому бицепсу левой. «Хер тебе! Я сейчас залезу обратно и... и я разожму пальцы!» Едва озвучил это, и меня пронзил гарпун ужаса, пробив вспышкой боли грудную клетку. «Охренеть! Просто охренеть! Я умудряюсь избивать себя без чужой помощи, даже не двигаясь при этом. Насколько же сильно я прогнил изнутри!» Во мне что-то сжалось, что-то противное и мерзкое, намертво сковавшее мою волю. Я отвернулся от дышущего холодом люка, вгляделся в подсвеченный фонарным светом коридор, ведущий прочь отсюда, туда, наверх, где меня наверняка ждут остатки еще горячего, вкусного свекольника, где меня снова похвалит Дуглас Якобс и выдаст талоны, на которые я наберу много отличной жратвы, что позволит мне провести в заперти двое суток, читая архивные папки». «Какого хрена ты тут валяешься, Амос? Поднимай жопу и давай наверх! Ты уже доказал все, что хотел! Пора домой!» «Пора домой», — прошептал я, чувствуя, как глазам подкатывают слезы облегченной трусливой радости, а в глотке формирует противный комок отвращения к себе. «Пора домой!» Лицо отца. Я вспомнил лицо молодого отца, когда он еще не сделал меня когда он еще состоял в подразделении «Фольк». Его спокойное, уверенное в себе лицо, прямой и чуть угрюмый взгляд. Внешне этот ублюдок так сильно был похож на меня нынешнего, но только внешне. У него внутри стальной стержень, а у меня закостеневшая палка говна. И не зря он смотрит с фотографии с таким потаенным презрением, ведь он видит своего трусливого сынка. «Сука!» Выдохнул я и резко дернулся в сторону. В сторону противоположную выходу. Голова ухнула в люк. Я оттолкнулся рукой и скользнул в горловину люка целиком. Замершее тело пошло вниз с неторопливой медлительностью. Изо рта вырывались мелкие пузыри, щекоча щеки, скользя по вискам и уходя вверх к свету. А я погружался все ниже. И не дрогнул, когда вдруг потухла горящая у меня на лбу звезда фонаря. Я не дрогнул. «Да!» Внутри что-то сократилось от ужаса. ребра снова закостенели, но я продолжил медленно погружаться, удерживая перед мысленным взглядом немало ухмыляющихся лиц. Суки из шестицветика, Харитенко и Пеле, искаженную яростью морду Сержа Бугрова, а в центре этого адского для меня коллажа плавало спокойное молодое лицо отца с фотографии, смотрящего с презрением на порожденное им трусливое дерьмо. «Тони, грёбаный анус!» «Тони в этой цистерне сам или утопи в ней свой гребаный страх! Уж лучше захлебнуться и сдохнуть, чем доказать этим ублюдкам, что я просто никчемный кусок говна! Тани, Ама, тони! Тани! Я потерял счет времени. Мысли исчезли. Я просто продолжал выпускать пузыри и опускаться все ниже. И не сразу ощутил, как мои расслабленные руки коснулись чего-то склизкого и твердого одновременно. Мое падение в тьму остановилось. Ноги последними коснулись все того же препятствия, остановившего мой путь, и понадобилось еще некоторое время, чтобы понять, я достиг дна. Достиг дна цистерны и дна своего страха. Да там и остался, зависнув над клубящейся перед моим лицом бурой мутью, возможно, впервые за столетие поднимающийся с дна всеми забытой и никому не нужной цистерны. Пусть люк наверху досматривали четверть века назад, но я уверен, что сюда никто не спускался с самого момента постройки цистерны. Просто не зачем было. Я не шевелился. Я смотрел и видел, как сквозь рассеивающуюся муть становится видно бетонное дно, как начинают опадать ленивые хлопья, грязи, словно знающие, что скоро я уберусь отсюда навсегда, и они снова погрузятся в темную спячку. Я не шевелился. В груди что-то врахнулось. Вспыхнула и загорелась первая жгучая искорка боли удушья, чтобы резко превратиться в бушующее пламя, начавшее выжигать дрожащие пустые легкие. И я, наконец, ожил. Шевельнулся, но не рванулся вверх, нет. Я уже ничего не боялся. Будто страх выгорел у меня в груди вместе с последними молекулами кислорода в корчащихся в агонии мешках легких. Я вдруг перестал страшиться смерти. Глядя, как перед глазами все крутится и крутится хлопья всеми забытой грязи, что так было похоже на нас, на никому нахрен ненужных сурверов, живущих в подземной кладовке и мнящих себя кем-то важным, придумавших свои дешевые традиции и вонючую говнорелигию экспульсо. Но на самом деле мы ведь не более чем те самые хлопья с клиской бесполезной грязи. Шевельнувшись, я без всякой спешки вытащил из-за пояса шорт-отвертку, мягко уронил ее на дно емкости, и только затем оттолкнулся ногами и пошел вверх, не сводя глаз с прекрасно видимого люка. На самом деле, я поднимался внутри зыбкого светового столба, что становился ярче с каждым метром. Сначала боль утихла в ушах, а когда я пробил лицом водную пленку и сделал большой жадный вдох, она исчезла и в груди, хотя еще какое-то время я ощущал там околотье. Но мне было плевать. Держась одной рукой за край люка, Я по горло находился в холодной воде и не думал вообще ни о чем. Вот прямо абсолютно. А если и были какие-то мысли, то до моего сознания они просто не доходили. Выбрался я едва-едва и проделал это не из страха, а чисто из здорового инстинкта самосохранения, понявшего, что еще чуток, и я просто не смогу пошевелиться. Не знаю, сколько времени я провалялся на полу, наслаждаясь теплом затхлого воздуха, Я ощущаю, как неохотно холод покидает мое тело, а когда я наконец снова начал мыслить, когда зашевелился и перевалился на бок, затрясшись в запоздалой попытке согреться, то первое, что пришло мне на ум, как же мне сейчас хорошо, так хорошо, как никогда еще в жизни не было, и немалая часть этого чистого, незамутненного удовольствия была порождена максимально простым и ничем не отягощенным пониманием. Мне придется еще раз нырнуть на самое дно цистерны, чтобы вернуть себе оставленную там отвертку. И это кайф. Просто кайф. В цистерну я опускался еще трижды, до самого дна, оставаясь там в неподвижности и с неослабевающим удовольствием ощущая, как под кожу медленно проникает волна холода, как в легких скапливается раскаленный углекислый газ. Отвертку я забрал и не забыл поставить люк на место и хорошенько его завинтить, проведя напоследок пальцами по звездной гравировке Росогора. А уходя, я улыбался, понимая, что только что не невзначай открыл для себя еще одну свою страсть — долгие погружения в темную ледяную воду. Правда, пока что они не были настолько долгими, как хотелось бы, но я был полон решимости увеличить количество секунд, а затем и минут. «Я разбудил его». И заспанный мужчина, испуганно вздрогнув, оторвал тяжелую голову от углового стола. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и понять, кто и для чего прервал его краткий сон. «А как же Сурвер не должен пренебрегать возложенными обязанностями?» И спустив долгий зевок, бригадир вгляделся в мое лицо и с легкой заторможенностью поинтересовался. «Ты там спал, что ли?» «Спал?» Я удивленно моргнул никак не ожидав такого предположения, да еще и от только что разбуженного мной человека. «Да уж больно ты бодр и свеж», пояснил бригадир с еще одним зевком и махнул рукой с испачканными чернилами и облепленными чешуей пальцами. «Не обращай внимание, просто на фоне сдающих работу сонных доходяг ты прямо живенький. Глаза блестят, движения резкие». «Живенький», повторил я и пожал плечами, «но я не спал, я не собирался лгать». И не собирался ничего выдумывать. Да я и не обвиняю. Даже если ты там и закимарил чуток. Нашарив ящике стола, что-то он вытащил свернутый пополам лист зеленоватой бумаги и протянул мне. Вот, держи. Только что пришло из Якобстауна. Это тебе разовый, но большой рабочий контракт, если возьмешься. Рабочий контракт? Я не торопился принимать завившийся в воздухе лист бумаги. Прямиком от самого мистера Дугласа Якобса, дополнил бригадир. И это решило дело. Бумагу я взял, развернув, пробежался по тексту от начала до конца, снова перечитал и не сдержал короткого смешка. Дуглас Якобс предлагал мне столько ненормированных ночных смен, сколько я смогу взять. Смены в любом удобном для меня графике. Контракт долгосрочный, с регулярной сдачей результатов технику Дина Якобсу, отвечающему за нижние помещения всего Темпло Дель Дорадо. «Оплата — двадцать динара за смену плюс горячее питание и питье. Берешься? голос бригадира был полон сонного равнодушия. «Что ответить?» «Берусь», — кивнул я. Хотел добавить, что приступлю следующей же ночью, но передумал тратить слова на того, кому все равно глубоко плевать. «А здесь под нами ты закончил?» На этот раз в его глазах плеснулся искренний интерес. «Закончил», — подтвердил я, доставая из сумки схему с пометками вот тут отмечены течи и прочие, требующие ремонта. Одному лентяю голову уже оторвали. А теперь и остальным достанется», — без всякой злости констатировал бригадир. «Но я о другом спросить хотел. Там как? В смысле? Ну, ты ведь везде побывал? На каждом подуровне и в каждом тупике», — подтвердил я, все еще не понимая. «Ну вот, побывал. Вернулся целым и здоровым. Значит, там нет ничего и никого опасного?» «Вот теперь я понял». И просто кивнул этому усталому и чутко напряженному человеку, которому еще заставлять работяг спускаться и чинить все обнаруженные мной протечки. «Там полностью безопасно», — ответил я, глядя ему в глаза. «Нет затоплений, обрушений, нет раскаленного пара и ни единой крысы или еще какой твари. Там пусто, бригадир». «Ну и отлично». Он аж взбодрился и встал из-за стола. «Надо бы чайку бахнуть». «Надо», — согласился я, поворачиваясь к выходу. «Хорошо доработать, бригадир. И тебе хорошо отдохнуть, парень. И спасибо. За что?» «За смелость. У меня в смене все меньше сурверов, кто хоть что-то может сделать в одиночку. Они даже ведра с рыбьей требухой выливают в компании таких же трусов, как они сами. А ты реально парень смелый». «Да нет там ничего страшного. Пусто и мокро». «Ну да». Иди и попробуй доказать это тем небритым сукунам, что скоро в сортир будут бегать, держать за руки. Вымывшись в банном комплексе, я честно попытался заснуть, но пролежал в постели не меньше часа, прежде чем внутреннее возбуждение улеглось, и мне удалось сомкнуть глаза и провалиться в сон. Чтобы скорее заснуть, я вспоминал все, что знаю о Темпло дельдорадо. Он же Золотой Храм, и он же, благодаря игре слов, Храм Рыбы Дорадо. Никакого храма там, само собой, не было. Сурверы не любят излишеств в архитектуре промышленных комплексов, а храм именно таковым и являлся. Это сейчас бывший комплекс плавательных бассейнов превратился в главную рыбную ферму не только шестого этажа, но и всего хуракана. А раньше все рыбное производство и последующая переработка размещались в изначально спланированном для этого месте. Там имелось все необходимое: садки для выращивания и корные инкубаторы. Все для производства корма живого и растительного. Два просторных цеха переработки, станция очистки воды, а заодно там же размещались квартиры для персонала. По соседству расположились водорослевые фермы, где в том числе выращивали и дополнительный корм. А с другого боку приткнулся комплекс бассейнов, опоясанный манежем, что позволило взявшему его в долгую аренду роду Якобс стать владельцем немалого куска шестого уровня. Школьником я был там пару раз на экскурсии, И видел все собственными глазами. После каждого такого визита мы убеждались, что смерть от голода Хуракану не грозит, ведь вода в садках буквально кипела от бьющейся там здоровой рыбы. За прошедшие столетия там случалось несколько достаточно больших аварий, но ничего критичного, и наибольшими потерями можно считать утрату нескольких рыбных видов, хотя, если верить газетной статье, сохранилось все необходимое для их возрождения и скоро сделают новую попытку. «Раньше там выращивалось больше десятка видов, сейчас же осталось вроде как 5 или 6. Уверен, что точно помню теляпию, белого и черного амура, самов, микижу и ханоса. Может, появилось что-то новое, а может и убавилось. В той же статье говорилось, что за прошедшие века жители Хуракана стали относиться к еде гораздо проще, перестав быть столь требовательными. Ну да». Мне тоже как-то без разницы, чье это там просоленное мясо в купленной рыбной соломке. Было бы пожирнее и побольше. Но главное, что я вспомнил, так это основной факт из той же самой газетной статьи. Техническое хозяйство Темпла являлось самым большим и протяженным во всем Хуракане, потому как простиралось далеко за его границы и обслуживало в том числе водорослевые фермы и несколько жилых коридоров. И в каком состоянии все эти коридоры... «Думается мне Дуглас Якобс, поняв, что в темных полузатопленных коридорах рыбных садков творится настоящий бардак, решил использовать меня в качестве независимого дотошного специалиста. Скорее всего, я еще увижусь с ним там, в Темпла, и получу от него более точные указания». У старого Бишо выдался очередной неплохой по посещению денёк в парикмахерской, и он, сохраняя недовольное выражение морщинистого лица, Простоял на ногах весь вечер, приводя в порядок терпеливо ожидающих своей очереди клиентов. Тут было не до обучения меня основам стрижки, но я все же в волю поиздевался над двумя подростками, решившими обрить головы на лысо. Удерживая в руках достаточно увесистую механическую машинку для стрижки, равномерно работая пальцами, я постепенно уничтожил волосиные заросли, несколько раз защемив и дернув пряди. Парни стоически терпели. А взамен Бишони взял с них денег, да еще и наградил стаканом чая и уже чуток лежалыми бутербродами, притащенными мной с ночной работы. Остальное время я был занят нарочито неспешной и тщательной генеральной уборкой. Отыскав ведро с тряпкой и шваброй, я методично двигался вдоль стен, очищая вечный пластик слабым мыльным раствором с каплей драгоценных химикатов. Мой неспешный труд снискал удивительно много похвал, оттерпеливо ждущих в своей очереди седых сурверов, высоко оценивших как раз мою методичность и тщательность. Впрочем, для меня в их похвале не было ничего удивительного. Я провел годы за ежедневной чисткой внутренности хурракана от грязи и плесени. И каждый день я выкладывался по полной программе, зная, что сурверы платят мало, а спрашивают строго. Тот самый сурверский парадокс, когда в обмен на малые траты ты хочешь получить высочайшее качество. Да и мой прежний бригадир был из тех, кто придерется к самому малому огреху и заставит все переделывать. Прежде такое случалось не раз, но позднее я стал одним из тех чистильщиков, чью работу даже особо и не проверяют, зная, что поставленная задача выполнена идеально. Вот и сейчас обработанные мной стены парикмахерской избавились от осевшей пыли и зачатков болезнетворной плесени, задышав свежестью и посветлев. Прервавшись на болезненную, судя по его гримасничающему лицу, стрижку налоса очередного подростка, я наградил его бутербродом, последний съел сам и вернулся к уборке, решив заняться вентиляционным коробом, в то время как ворчащий Бишо продолжал зарабатывать свои нелегкие деньги. И все это время, с самой первой минуты, как сюда пришел, я продолжал внимательно слушать разговоры усталых работяг, а других клиентов у Бишо почти и не водилось. Практически все их разговоры, неважно с чего они начинались, сводились к одному и тому же. «Раньше было лучше». Просто поразительно. Но они могли начать с обсуждения цвета комбинезона одного из присутствующих, а затем вдруг прийти к выводу, что «золотая эра Хуракана» позади. Могли сделать комплимент пришедшей за компанию с мужем престарелой леди, а через пару минут оказаться все там же. «Раньше было лучше». «Я...» обвязав голову старой тряпкой и скрыв лицо старой полумаской, оставался для них незамеченным призраком, хотя то и дело доливал кипяток, стоящий между ними старый помятый самовар, откуда они уже сами подливали его в заварочный чайник. Никто не узнал во мне Амаде Амоса, Сурвера с великим именем и невольного героя, и я был рад этому. Раньше меня подспудно всегда смущали мои серая невзрачность и почти полная незаметность. Сейчас же я был рад тому, что выгляжу абсолютно обычно. Я не мускулистый верзила, неодышливый толстяк и не харизматичный хохотун. Я, незаметная услужливая тень, что доливает кипяток ваш самовар, моет стаканы и внимательно слушает. И вскоре я узнал гораздо больше о нынешней жизни шестого этажа и даже кое-что о других уровнях. Главное, прислушиваться в начале и середине очередного их пустопорожнего захода как мне с усмешкой шепнул Бишо, полоскающий в растворе расческу. «Драка на празднике! Напали на Амаде Амаса, Куда катится наш мир? Почему канули в небытие традиции честь и уважение к простым труженикам? Это я уже знаю, но все же дослушал до конца, попутно уловив пару деталей о благотворном участии в конфликте в Некс. На нашем этаже была убита странная тварь, до этого успевшая порвать почти всю бригаду чистильщиков» но до сих пор нет внятного и подробного отчета от руководства уровня. Нынешний смотрящий и в подметке не годится прежним. Про это я тоже знал, так сказать, из первых рук. В одной из буферных зон наконец-то снова заработал гидроагрегат, в большей части коридоров освещение стало ярче. Слава нашим инженерам, но позор, что они так долго возились. Раньше бы с такой работой справились, за пару дней, а не за пару месяцев. Патрули охранки стали действовать жестче. Долгих увещевательных диалогов больше не ведут. При малейшем появлении наглости тут же хватают и ведут бузатеров в участок. Уже с десяток молодых сурверов провели ночь в камере, после чего с ними вдумчиво побеседовали весомые люди. Всем спортивным командам, то есть молодежным бандам, запретили шататься по улицам со спортинвентарем и большими сумками, если только не идут на тренировку. Тех же шестицветиков больше не увидишь сбитыми, осмотреть на прохожих девки стали куда приветливее и даже выучили слово «извините». Наконец-то хоть какой-то порядок. Но опять же, вон как долго конетелились с этой бедой. А в старые времена давно бы вышибли всю говноспесь из самых проблемных, не утруждаясь составлением бумажек. Случилось несколько внезапных увольнений среди дежурных бригадиров и техников в рыбных садках Якобсов. Не меньше трех бригад полностью расформированы, Персонал раскидали по другим бригадам, им назначено новое руководство. Очень многие в этом месяце принесут домой неполную зарплату из-за денежных штрафов. Еще кому-то такую чернуху вписали в Ауру, что теперь попробуй отыскать работу хотя бы говночистом. И правильно. А то серверы уже не серверы, они пойми что. Вот раньше бы их сразу к ногтю прижали. Пропало снаружи шесть разведчиков с третьего уровня. Вышли за люки. Несколько раз вышли на связь, а потом пропали, и уже третьи сутки не дают о себе знать. Руководство разведки пока молчит, но все понимают, что назад никто не вернется. Вот нахрена вообще выходить наружу? Ясно же, что там, за люками, нас не ждет ничего хорошего. Впереди еще пара столетий отсидки в безопасности урагана, и это всем известно. Но нет, продолжают гнать сурверов на убой. Удивительно. Но про разведку никто из собравшихся в парикмахерской не сказал ничего плохого и не стал вспоминать былые времена. Серая Сибарея, она же перхотная чесотка, показала свой оскал на пятом уровне. Пока вроде небольшой очаг, и его удалось локализовать. Все болеющие вместе с родственниками и близкими, заперты на карантин, но веры в принятые меры нет. Да и откуда взяться Вере, если нынешнее правление убежища не может никак решить проблему регулярных эпидемий. Чесотка, лишая, что только не обрушивается на головы сурверов. В былые времена всех ответственных за санитарную безопасность давно бы поставили к стенке и игольными очередями крест на крест. Рс! Рс! Тфу! На том же пятом уровне произошла массовая драка между фанатами Россагора, сур и Алова Юкатана. Дрались жестко. Больше 20 человек госпитализированы с травмами различной тяжести. Один оказался в реанимации с проломленной головой. Возбуждено уголовное дело. Охранка рыщет в поисках ударившего. А попробуй найти, когда на перекрестке скользнулось больше 60 сурверов, а камеры наблюдения там деактивированы. И снова к стенке бы их всех. И очередями крест на крест. Рэс, чтобы другим не повадно было. Они дерутся из-за ерунды, а потом трать на них дефицитные медикаменты и время докторов. Твари! Ходят упорные слухи о подтоплении жилого района Мирносон на четвертом уровне. Вода сочится из-за стен, льет с потолков. Туда отправили сначала одну бригаду экстренного реагирования, а через три часа еще две. В полном составе, со спецмашинами и все такое. Похоже, дело серьезное. Скорее всего... Очередная трещина в защитном пласте окружающего нас железобетона с особыми примесями. Если так, то работёнка там предстоит адово. Возможно, придется отправлять наружу часть ремонтников и звено разведчиков для их охраны, чтобы добрались до внешней стороны и наложили пластырь на место протечки. Конечно, если там есть промежуток между стенами Хуракана и карстовыми пещерами. Чертов, карст! Он то и дело вымывается, обрушивается... И вообще, на редкость непредсказуемая субстанция этот ваш известняк с растворяющимся карбонатом калия. И снова никаких замечаний о том, что раньше было лучше. И не просто так они молчат. Я сам, как чистильщик, успевший поработать с настоящими динозаврами этого дела, прежде чем они умерли или ушли на покой, вдоволь наслушался о сопровождающих ураган проблемах подобного рода с самого момента его основания. Даже во время строительства случались многочисленные инциденты с затоплениями, обрушениями, протечками и оседаниями. Место под убежище выбрано странноватое, честно говоря, но уж построили, где построили. И тут не до выбора места жительства, учитывая радиационный кошмар там, наверху. А сурверы один за другим, проходя процесс подстригания в старом кресле Бишо, уходить не торопились и снова занимали место рядом с самоваром. А я вновь пополнял его кипятком из старого электрочайника, опорожняя чайничек и бросая в него щепотку дорогой заварки. Чайок был почти прозрачным, но горячим и подслащенным, принесенными с праздника карамельками. Забрасываешь такую конфетку в рот, делаешь маленький глоток чая, чуть ждешь, затем болтаешь все это во рту и, наконец, глотаешь. Я пробовал во время краткого отдыха. Дешево и вкусно. Все, как любят истинные сурверы. Собравшиеся продолжали говорить и говорить, радостно вываливая имеющиеся сведения, не брезгуя даже сплетнями и жадно вкушая то же самое блюдо от остальных. Насекомые. Вот новое несчастье, постигшее верхний уровень хуракана. Они появились в одном из складов будто ниоткуда и были обнаружены во время ежемесячной проверки. Еще месяц назад там не было ничего такого, а стоило открыться дверям на этот раз, и ревизор выскочил как ошпаренный. Разумеется, помещение подверглось очистке, насекомые вместе с гнездом были уничтожены. Есть две версии их появления. Первая – их яйца попали вместе с водой через какую-нибудь трещину или были занесены разведчиками, так как это один из их складов. И вторая – яйца пролежали на том складе несколько столетий, прежде чем на них попала вода, создав благоприятные условия для пробуждения. Ну и какого черта склады проверяют только раз в месяц? Могли бы и почаще как в старые времена. Разумеется, простые работяги делились новостями и выражали свое мнение совсем другим языком, куда более грубым и порой жестким, а я уже сам мысленно подставлял нужные термины и упорядочивал все это в своей голове. На насекомых поток новостей не закончился и стал лишь сильнее. Измены, драки, какой-то одиночный пикет демонстранта – неудачная попытка основать новую партию, грядущий сбор всех крупных ответственных лиц на ежегодное совещание, где они, как всегда, не придут к единому мнению. Зато вкусно нажрутся, напьются дорогущего алкоголя и разойдутся. Хотя это, может, и хорошо, ведь перемены всегда ведут к плохому. Помимо всего этого, сурверы вспомнили еще с десяток различных происшествий, включая массовое отравление на третьем уровне, и убийство по пьяному делу на четвертом. Преступник сдался сам, явившись в участок. Судя по услышанному, наш Хуракан серьезно лихорадила, а опасностям он подвергался как изнутри, так и снаружи. И ничего мы с этим поделать не можем, потому что нынешнее руководство – полное дерьмо, и как огня боится радикальных движений, предпочитает лечить зреющую опухоль припарками, а не выверенным иссяканием скальпелем. Наконец, налившись чаем до горла, они как-то разом поднялись, попрощались и двинулись к выходу плотной группой. Сгорбленный старичок чуть отстал, прошелся ладонью по отмытой мною стене, осмотрел ее, понюхал, одобрительно кивнул и показал мне большой палец. «Молодец, Сурвер!» Я с искренней улыбкой кивнул ему в ответ, честному трудяге, чья жизнь прошла в этих стенах. «Я бы хотел поболтать еще с Бешо», Но старый ветеран исчерпал запас сил и явно был бы рад прямо сейчас закрыть свое заведение и отправиться спать. Я понял это без слов и первым сказал, что устал и хочу отоспаться перед ночной сменой. Бешой эту мысль поддержал, мы поручкались и распрощались до следующего раза. Я надеялся заглянуть сюда завтра, но понятия не имел, как сложится мой безумный график и будут ли у меня силы, ведь я снова жаждал бега и погружений в темные холодные воды. Оценив свое состояние, я решил наведаться в темпло и подробнее узнать про работу, прежде чем усаживаться за чтение и сканирование папок. Утяжелённая сумка была со мной, сапоги болтались на ней, так что я вполне был готов окунуться в говно, хоть прямо сейчас. Я вошел в темпло через главные двери. Те, что служили входом для экскурсий, посетители здешнего мини-музея, и для всех прочих, кто пришел сюда от праздной скуки. Мне бы следовало идти через служебный вход, но я понятия не имел, где он находится. Так вот и очутился на выложенной тамитными плитками квадратной площади, окруженной высокими стенами цехов и административных помещений. Над одной из дверей было гордо начертано «Рот Якобс», а такой выпендреж нами, с урверами, конечно, горячо осуждался. Туда я и двинулся но по пути наткнулся на охранника с синей нарукавной повязкой. Остановив меня жестом, оглядел с ног до головы и спокойно поинтересовался. «Кто? Куда? Зачем?» Мысленно восхитившись его лаконичностью, я представился и назвал причину своего визита. В доказательство протянул полученный от ночного бригадира контракт, а пока охранник вчитывался в текст, я изучал его. «Ему лет 47, может больше, а может и меньше». Густые вислые усы добавляют возраста и солидности, равно как и морщины у глаз. Сложен крепко, ни малейшего намека на выпирающий живот. Комбинезон светло-песочного цвета чисто выглажен. На поясе справа висит тяжелая дубинка. Там же карман для сурфпада. А слева закреплен электрошокер. Волосы прикрыты тряпичной кепкой, на ногах легкая обувь с толстой подошвой. В общем, мужик выглядит более чем весомо. И вот с ним я бы драться точно не захотел. «Тебе не сюда, парень!» — буркнул он, отрывая взгляд от бумаги и возвращая ее мне. «Пойдем покажу!» Коротко кивнув махнувшему в ответ парню в точно таком же комбинезоне, он зашагал обратно к выходу. Я поспешил за ним. Двигаясь в бодром темпе, он вывел меня за территорию, провел вдоль стены, украшенной недавно подновленной картиной, изображающей бурлящий от рыбы океан, и вдруг резко остановился прямо напротив плывущего на нас крупного тунца будто готового вот-вот выскочить из стены и устроить Хуракану сюрприз. Повернувшись ко мне, охранник наставил на меня указательный палец правой руки и сурово приказал. «Не жалей никого из этой слизи, парень! Никого, понял?» Удивлённый этим внезапным напором, я тихо поинтересовался. «Не жалеть кого? Ты недавно прошелся с проверкой по коридорам под бассейнами, верно?» «Верно», — подтвердил я. «И там ты обнаружил полную некомпетентность, лень и откровенную халтуру всех тех, кто должен был следить за порядком на веренном им объекте, верно?» А он рубит с плеча и даже не пытается как-то смягчить слова. «Вряд ли он рядовой охранник. Я поискал взглядом какие-нибудь лычки на воротнике и плечах, но ничего не нашел и просто кивнул. Верно?» «Как только ты все это обнаружил там, мистер Дуглас Якобс приказал никого не пускать вниз здесь. Он наклонился ближе». Дохнул на меня запахом жареной рыбы и чеснока. Он приказал дождаться твоего прихода. Я лично опломбировал все три ведущих вниз двери и поставил рядом охранников. Смекаешь? Для чего все это? Чтобы никто из ответственных не успел отыскать и устранить протечки и прочее? Чтобы никто из ответственных за нижние уровни не успел прикрыть свою жопу от моего пинка. Когда ты отыщешь там внизу такой же бардак, как и в бассейнах, — рыкнул охранник. Кредо Сурвера. Делать все на совесть. Всегда. Получив задачу, ты должен приложить все старания, чтобы не просто выполнить, а перевыполнить ее. И если пренебрежешь доверенным важным делом, то должен понести максимально суровое наказание, чтобы искупить вину. Стоя вплотную, он дышал уже не только жареной рыбой, но и непреклонной жестокостью и Сурверским истовым фанатизмом хорошо знакомы мне по старым книгам и записям времен первых поколений Фуракана. Там они все такими были, готовым работать до полного изнеможения, бдительно следящими, чтобы их сыновья и дочери были такими же, как они, тружениками с репутацией людей, делающих все как следует. Сейчас таких людей почти не осталось. На меня дышал чесноком и рыбой настоящий реликт, считай пережиток прошлого. Но не могу не признаться сам перед собой. Что его ракочущие слова задели сурверские струны в моей душе, заставили меня встрепенуться, оживили уже зыбкие детские мечты, в которых я был настоящим сурвером с непреклонной волей, твердыми принципами и незамутненным взглядом на жизнь. Вы не простой охранник, сказал я. Я не простой охранник, кивнул он, не смягчая выражение лица. Так мы договорились, парень. Выдержав его прямой почти на физическом уровне давящий взгляд, я ответил. «Я ни с кем не договариваюсь, ни о чем. Просто как следует выполняю работу, за которую мне платит наниматель». Переварив мои слова, он выпрямился и удовлетворенно кивнул. «А большего от Сурвера никогда и не требовалось. Всего лишь надо делать свою работу как следует. Будь ты чистильщиком, доктором, сапожником или палачом. Пошли, Сурвер Амадей Амос. Работа ждет». И мы зашагали дальше. Миновали пестрящие красками изображения подводной вкусной жизни, прошли мимо укрытых снежным покрывалом высоких гор, промелькнул сбоку пруд с березовым причалом. И, наконец, мы закончили движение рядом с открытой двустворчатой дверью. Сбоку табличка «Только для персонала». С легким потрескиванием ярко светятся плафоны длинных ламп. Стену подпирает крепкий мужик с цепким взглядом, засунувший большие пальцы рук за пояс. Охранники коротко кивнули друг к другу, и мы вошли внутрь. В лицо сразу ударила теплая волна влажного воздуха, напитанного запахом рыбы и слегка вонью тухлятины. Проскочив несколько безликих пустых помещений, мы спустились на пару метров ниже, прошли мимо полного водой, но пока еще пустого бассейна, протиснулись между двумя облепленными чешуёй-вагонетками и подошли к делающим успешные заметки мужчине, облокотившемуся о высокий бетонный стол. Оторвавшись от работы, он взглянул на меня, и я невольно напрягся. Без труда прочитав в покрасневших глазах откровенную неприязнь ко мне лично, на охранника он посмотрел совсем иначе. «Я не знаю этого Сурвера. Наверняка пересекались на улицах, но лично не знаю, в этом я был уверен. Однако мужчина в добротной матерчатой куртке в крупную черно-серую клетку был явно не в восторге, когда увидел меня. Он невысок, полноват». А когда сделал несколько шагов к соседнему столу за стаканом, оказалось, что при ходьбе он переваливается, как утка. Слегка рыжеватые волосы, близко посаженные серые глаза, слишком крупный нос. Нет, я точно не знал этого Сурвера. Сделав пару хлюпающих глотков, он прочистил горло и заговорил, обращаясь к приветшему меня охраннику. Агацума. Я покосился на охранника, похожего на кого угодно, но только не на азиата. «Скорее всего, эхо старых поколений где-то в его предках затесался человек с достаточно известной в нашем убежище фамилией Агацума. А если точнее, то известность фамилия получила благодаря человеку Реджима Агацума, пожертвовавшему собой в каком-то действительно опасном происшествии, связанном с угрозой пожара». «Мистер Макой кивнул охранник, — «привел вот парня, о котором говорил мистер Дуглас Якобс. А у меня там незаконченное дело с хищениями». Поименованный Маккоем оживился, что-то хотел сказать, но неожиданно громко хрюкнул, потом еще раз и еще. Только на четвертом разе он совладал с собой, подавил лезущий наружу хрюк и, будто ничего не случилось, спокойно произнес прежним мягким голосом. «Нащупал ниточку?» «Вроде нащупал». «Вытяни этих мерзавцев на свет, они обязаны возместить нанесенный ущерб». «Конечно, мистер Маккой." Я позабочусь об этом. Благодарю, Реджи, — улыбнулся начальник. Реджи? Реджиму, ему? Назван в честь знаменитого предка? Вполне возможно. Попрощавшись, охранник ушел, а Маккой повернулся ко мне, сузил глаза, но прежде чем успел сказать хотя бы слово, его снова одолело желание хрюкать, и несколько секунд он оглашал помещение мерзковатыми звуками. Мимо ходили рабочие, но на хрюкающего босса никто и не глянул. Даже плечом никто не дернул, и смешок никто не прятал, а значит, для них это зрелище привычное. Значит, у него это постоянно. Кто-то щипает себя, другие выдергивают волосы, грызут ногти, а этот хрюкает, и, похоже, у него это как-то связано с эмоциями. Пока он нас не видел и спокойно делал какие-то заметки, хрюканье не наблюдалось, а стоило увидеть меня, именно меня. И он зашелся в веселом похрюкивании. Тяжелая сумка оттягивала плечо, отвертка вжималась в спину, но я терпеливо ждал, когда Маккой волю нахрюкается и, наконец-то, первый перейдет к делу. Ждать пришлось еще с минуту, после чего он, утерев заслезившиеся глаза, вытащенным из кармана носовым платком с эмблемой «бункер снаба», уже тише и спокойнее заявил. «Я сомневаюсь в тебе». Произнеся эту короткую фразу, он вскинул глаза на меня. Я промолчал. Даже не двинулся, ожидая продолжения. При этом внутри меня аж свербело от застарелой привычки главного чмошника Хуракана всем угождать и всех бояться. Будь я своей старой версией, уже заявил бы, задал бы кучу уточняющих вопросов, заранее, еще толком ничего не зная, начал бы заверять в своей упорности и честности, в своей приверженности кредо Сурвера. А сейчас я стоял и молча ждал продолжения не слишком хорошо начавшегося разговора. Отрывисто хрюкнув, Маккой повторил. «Я сомневаюсь в тебе, Сурвер. Сильно сомневаюсь». Я промолчал. А он дернулся, как от укола. Не нравится ему молчание. Поняв, что идти ему навстречу я не собираюсь, он наконец-то перешел к сути. «Я смотрел те схемы коридоров под бассейнами». «Ты обнаружил столько нарушений?» «Обнаружил», — подтвердил я. «Прям огромное количество». «Немалое», — кивнул я. За это мне и платят. Ну, а ведь до тебя туда спускались дежурные и проверяющие. Раз в полгода устраивалась генеральная ревизия. Я промолчал, выжидательно глядя на Маккоя. Кажется, начинаю догадываться, куда он клонит. В помещении, кроме нас, было еще несколько человек, и все вроде как занимались собственными делами, но явно прислушивались. И вот я подумал, что не могло там быть такого количества неисправностей. Я изучил отчеты. Просмотрел твои пометки, и что-то засомневался. И засомневался я в тебе, Сурверама Самадей. Я промолчал. Пусть скажет прямо. Я ему работу облегчать не собираюсь. Пока что у меня только сомнения и ничего более. Чуть торопливее, чем следовало, добавил Маккой, страхуясь от моего возможного ответного обвинения в клевете. Ведьма жд «Ты молодой еще, Сурвер, решив подзаработать и заодно получить доверие и уважение мистера Дугласа Якобса, взял, да и создал с десяток протечек. Ты ведь был там совсем один, верно? Полная свобода действий. Тут открутить пару болтов, там воткнуть отвертку в прокладку. Здесь той же отверткой пробить ржавое, но еще не текущее место на трубе». Перечисляя это, он не сводил с меня испытующего взгляда. «Понимаешь, о чем я говорю, Сурвер?» Меня бросило в жар. «Понимаю. Таким образом ты заработал баллы репутации, а несколько десятков трудяг получили выговоры, некоторые лишились части зарплаты и даже работы. Так поступать нельзя. Правду говоря, я сейчас с трудом сдерживаюсь, парень, чтобы не наговорить тебе лишнего и... Да мне плевать, сдерживаешься ты там или нет», — бухнул я. «Главное, слюной на меня не хрюкай больше». Замерев с полуоткрытым ртом, Макой уставился на меня пораженным взглядом. За его спиной молодой сурвер в старом синем комбинезоне зажал рот обеими ладонями и, буквально перекатываясь плечами по стене, добрался до двери и вывалился в коридор. За секунду до него туда же выскочили две женщины в прорезиненных фартуках и длинных рукавицах до локтей. «Что ты сказал?» Отмер Макой наконец и запрокинул голову в оглушительном хрюканье. «Ты обвиняешь меня в саботаже, Сурвер Маккой?» Спросил я все столь же громко. «Ты обвиняешь меня? Повторишь свои слова под запись? Если да, то говори. Если не рискнешь повторить, завали пасть и не хрюкай. И либо я начинаю работать, либо ухожу». Ответом стало частое отрывистое хрюканье. Поморщившись, я демонстративно утер лицо ладонью и отступил на шаг назад. «Ты!» Давясь лезущими из горла хрюками, Он наставил на меня руку и заорал: Пошел вон! Отсюда! На Нахр Нахрр! Кто ты такой? Да кто ты такой? Нахр! Кивнув, я развернулся и вышел. На мне вслед продолжали лететь отрывистые восклицания и надрывное хрюканье. Дорогу я запомнил и вышел тем же путем. Проходя мимо мокрых от недавнего мытья пластиковых колесных контейнеров, услышал донесшееся из-за них восклицание. «Ты слышала, Дульс? Слышала, как он всхрюка макоя на скумбрию натянул? Охренеть просто!» «Тише ты, Дурень, тише! Работу потерять хочешь? Смотри, тот сурвер мимо идет!» «Тише, говорю! И не высовывайся, придурок! Тому сурверу деньги, видно, не нужны, а нам без денера никак. Если без работы останемся, на что свадьбу сыграем? Молчи!» «Да молчу я! Ну как он всхрюка красиво натянул!» Круговорот жизни всхрюк меня на премию кинул, а его... Тише! Не называю его так. Он Илий Макой. Илий. Подавив улыбку, я прошел последнее помещение и вышел во внешний коридор. Сделал еще шаг и буквально наткнулся на беседующего с тем непростым охранником Дугласа Якобса. «Этот неприметный властный человек реально обладает редким даром оказываться там, где его не ждут, но где происходит что-то важное». Ему хватило одного взгляда, чтобы понять прущую из меня злость, а я только сейчас осознал, что реально сдерживаюсь изо всех сил. Грёбаный всхрюк, маккой, прямым текстом заявил, что я не просто солгал ради собственной выгоды и очернения других, а еще и провел технический саботаж. Мы живем в замкнутом мирке. Дырявя трубы, я в буквальном смысле слова дырявлю ураган, а значит и собственные безопасности жизнь. Грёбаный всхрюк! Понимая, что я сейчас не лучший собеседник, сместился к дальней стене, кивнул и попытался просто пройти мимо. Но не тут-то было. Якобс тут же перегородил мне дорогу. Здравствуй, Амос». Дуглас едва заметно улыбнулся. Что случилось? Мне сказали, ты согласился на предложенный контракт и должен вот-вот приступить. Я качнул головой. Не срослось, мистер Якобс. И почему? Мм, хотелось высказать все, что думаю, но я решил не уподобляться к леветнику и пожал плечами. Просто не срослось. А точнее, что тебя не устроило? Оплата? Условия труда? Не получится, мистер Якобс. Я уже пришел в себя и почувствовал, как напряженные мышцы лица начинают расслабляться. Так уж вышло. Ты же хотел работать, Сурвер! В разговор вступил охранник Агацума. Сумка вон на плече, фонари на лбу. Я довел тебя до Макуя и... Продолжить он не успел. В коридор вывалился багровый от ярости всхрюк Маккой. НахрА, нахрА, где он, где Амос? А, вот ты. Маккой осекся, когда Дуглас Якобс сделал шаг в сторону, показавшись из-за меня. Глядя в тяжело дышащего и не перестающего хрюкать мужчину, Якобс повернулся ко мне. Тут отмолчаться не выйдет, Сурвер. На лицо какой-то конфликт. Будь так добр, проясни ситуацию. Вздохнув, я сказал, как есть. Он прямо обвинил меня в саботаже, при свидетелях. «Я не собираюсь обращаться в суд, мне не нужна никакая компенсация, и про свидетелей я говорю только для вас, мистер Якобс. Вам они не солгут и скажут все, как есть». Когда он сказал, что я развинчивал фланцы труб труп и дырявил прокладки, в комнате было еще минимум четыре работника, и они все слышали. После этого я развернулся и ушел. Выслушав меня, Дуглас кивнул и перевел взгляд на тяжело дышащего Макуя. «Илий, я всего лишь высказал свое...» Да него ничего такого не нашли!» «А как только он спустился вниз...» «Я же о нашем деле родею!» «Из-за него рот Якобс обвинят в...» «Ясно», — изрек Дуглас Якобс. «Ясно». Помолчав, он оглядел толпящийся в коридоре народ. Мы невольно образовали пробку у служебного входа и попросил. «Расходимся, Сурверы, расходимся. Закончившим смену отдыхать другим успехов в работе. А вы двое давайте за мной. Есть у меня простое решение этой ситуации. И если ты попусту обвинил Сурвера Амадея Амоса, и он это докажет, то тебе придется перед ним извиниться. Амос, ты идешь?» Вспомнив о предложенной сумме и других благах, Я поколебался пару секунд, но все же выбрал заработок и стронулся с места, пойдя за Дугласом Якобсом. Позвенящий под подошвами лестницы я спустился первым и отвел в сторону луч налобного фонаря, чтобы не слепить следующего. Макой, переодевшийся в серый комбинезон и высокие зеленые сапоги, спускался куда медленнее, крепко вцепляясь руками в перчатках в каждую перекладину и ненадолго замирая на ней. Неопытный. Возможно, впервые перемещенный из своей комфортной среды офисного обитания прямиком в журчащую клаку, Последним спустился рядовой охранник с мощным шахтерским фонарем на плече. Вещь, кстати, классная. Тоже производство Россагор, Обновленная древняя модель шахтерского фонаря с черным корпусом аккумулятора, витым проводом и лампой с регулируемой мощностью. Я бы от такого не отказался. Но он стоит под две сотни динара самое малое. Ильи Маккой повертел головой, освещая и обозревая сырые бетонные стены, после чего, тяжело вздохнув, почти простонал. Ну, пошли уж! Говоря это, он смотрел по сторонам с такой пугливой брезгливостью, что я окончательно убедился. Он впервые в подобном месте. Белоручка, белоножка. И теперь понятно, почему он решил, что такого количества протечек просто не может быть. Потому что никогда не видел вживую настоящие трубы. Большие, старые, дрожащие от бурлящих в них жидкостей и могущие годами не давать о себе знать, а затем разом лопнуть в нескольких местах сразу. А те трубы, что там наверху, чистенькие, выкрашенные и такие толстые. Это вся не настоящая. Я молча указал рукой и зашагал вправо, ориентируясь по висящей на шее пластиковой схеме. К ней был прикреплен на веревочке химический карандаш, постукивающий о пластик и задающий ритм. Сделать я успел шагов 10, прежде чем меня догнал макой, и, обогнав, повернулся ко мне. Наклонив голову, уставившись из-под лобья, намеренно слепя своим фонарем, он прошипел, стараясь звучать грозно. «Со мной так разговаривать больше не смей, а когда поднимемся, наверху публично извинишься передо мной, чтобы все слышали, понял, мальчишка?» Я покосился на спокойно наблюдающего за нами молчаливого охранника. После чего посмотрел прямо в световое марево перед собой и ответил. «Нет, не понял. Фонарь убери, слепишь». Луч не убрался с моего лица, а в голосе Макоя добавилось визгливых злобных ноток, прежде сдерживаемых, но теперь прорвавшихся. Кем ты себя возомнил? Подумаешь, герой! Ты просто захлопнул решетку, а не убил, тварь! Ты просто нашел кучу дырок в старых трубах, а не залатал их! А я...» «Заслуженный специалист с достойным образованием и большим рабочим опытом! Я босс! Моя работа действительно важна! И для рода Якобс, и для Хуракана!» «А ты кто такой? Чистильщик?» Он уже кричал, и эхо его слов уносилось в далекий тоннель. «Меня где-то там в подсознании посетила зябкая мысль, что если тут есть какие-нибудь твари? Вот сейчас они точно нас услышали!» А он продолжал что-то орать про то, какой он важный и достойный, про то, какой я никчемный и черти что о себе возомнивший. И тут я внезапно понял. Меня просто осенило, и я не сумел сдержаться, растянув губы в усмешке. «Да меня дошло, Хелли Да ты ведь просто завидуешь мне!» У меня все как-то разом само собой сложилось в ушибленной голове. То, как Ильи Маккой ходит, как держит голову, как жестикулирует и даже его манера говорить, это все я видел уже много раз у другого человека. Это полная калька с Дугласа Якобса. Маккой копирует его во всем. И еще четверть часа назад мы, делая вид, что забыли о конфликте, собирались спускаться, и Дуглас был там, беседуя, проверяя какие-то документы. Ему-то и дело отвечал Маккой. И вот тогда-то мне и почудилось, что в глазах двоится. Слишком уж одинаково они звучали и выглядели, хотя внешне были совсем не похожи. Да даже то, как льстиво всхрюк улыбался Дугласу, как жадно заглядывал ему в глаза. «Ты просто завидуешь мне!» Повторил я, коротко рассмеявшись, шагнул в сторону и пошел дальше по коридору. «А еще злишься, потому что папочка Дуглас перестал хвалить любимого сыночка». И то и дело вспоминает имя совсем чужого гадкого Сурвера, да, малыш? Ой, как тебе завидно и обидно. А противный Сурвер продолжает досаждать, да? Взял, дашь, сюда явился. Наглая морда, да еще и нагрубил при всех большому важному всхрюку. ту -тю, тю Охренеть! Откуда в моей голове эти злые насмешливые слова, что так быстро складываются в колющие и режущие душу предложения? «Я ведь не такой! Я совсем не такой!» «Ты...» Перекосив лицо, Макой сначала замахнулся, затем чуть повернулся ко мне и ударил. Я даже не шевельнулся, видя и понимая, что удар не достанет меня. Слишком уж близко всхрюк стоит к стене. И я не ошибся. Его кулак зацепил железную сетчатую обертку вороха мелких пластиковых труб, что уходили наверх. В свое время сетку укрепили проволочными скрутками, дешево, сердито и навечно, вполне в духе сурверов. На одну из таких обрезанных, но все еще торчащих скруток он и напоролся кулаком. Я будто в замедленной съемке смотрел, как рука Маккоя налетает на торчащую скрутку, как морщится еще целая кожа вместе соприкосновения, а затем наконец рвется, как появляется и удлиняется темная, но еще не кровоточащая борозда, Странно хекнув, он отпрянул в сторону, ошарашенно глянул на все еще сжатый кулак, и в этот момент очнувшаяся кровь рванула на выход, выступив сначала каплями, а затем уже полив обильной струей. Я покосился на скрутку, с которой свисал лоскуток кожи. Глубоко же он себе руку пробороздил, Скорее всего, до кости. А бинта или пластыря у меня при себе нет. Раньше я много чего таскал, но потом все кончилось. А в серьезных случаях мои и раны спонсировал бинтами и мазью бригадир Раджеш Патари. А ведь... и ведь раньше я ему за это был благодарен. А теперь понимаю, что он обязан был это делать, равно как и предоставлять отгул. Чего он не делал никогда. Я продолжал пахать с перебинтованными руками, изнемогая от боли, но боясь голос подать. А этот промолчит, интересно? И чего он так замер? Кровь. Удивительно тонким голоском пискнул Маккой, неотрывно глядя на раненую руку. «Кровь! Мхр! Мхр! Кровь! Мхр! Запрокинув голову, он издал долгий, очень долгий визг животного. Невольно вспомнилось прочитанное в какой-то книге выражение «Орет, как резаная свинья». Но особенно меня впечатлило изумленное выражение лица уже совсем невозмутимого охранника. «Мхр! Мхр! Убил меня! Убил!» Белый, как мертвец, макой рванул к лестнице и с гулом металла начал по ней подниматься, раскачиваясь, хватая за перекладины только целой рукой, а другую держа на отлете. Поднявшись метра на два, в очередной замах он промахнулся мимо перекладины, схватил лишь воздух и с приглушенным визгом полетел спиной вниз. Охранник попытался подскочить и поймать, но зацепился плечом за те же скрутки, затрещала ткань комбинезона. Я сам не понял, как оказался рядом. Тело среагировало само, и я успел схватить голову Макоя и удержать, а вот его спина и задница с силой приземлились на мокрый пол. Так мы и замерли. Он задницей в луже, задранные ноги на перекладинах, руки дрожат на полу, а голова зажата у меня в ладонях, не дотянувшись затылком до бетона буквально пару сантиметров. А ведь его потная башка едва не выскользнула из моей хватки. Аккуратно опустив на пол важный рабочий орган босса Маккоя с едва не расплескавшимся, а бетон опытным содержимым, я выпрямился и отступил до того, как метнувшийся охранник оттолкнет меня. Склонившись над затихшим всхрюком, охранник тряхнул его, направил мощный луч фонаря в лицо. «Мистер Маккой! Мистер Маккой!» Со своей позиции я увидел, как посеревшие губы всхрюка вяло шевельнулись, И сумел услышать его, ставший тихим, тихим голос: "Подними меня отсюда, Томи, убери меня отсюда". Он больше не хрюкал, не визжал, просто лежал и смотрел вверх на светлый зев открытого люка. "Убери меня отсюда, Томи", повторил всхрюк. "Пожалуйста". Охранник засуетился, схватил начальника за плечи, начал приподнимать, а я запрокинул голову к потолку и тихо прошептал: "Дерьмо". Если меня и услышали, то мне было плевать. А еще я только что понял, почему мне стало так часто вести с нарыванием на ненужные конфликты. Ответ лежал на поверхности. Я просто перестал терпеть проявление ко мне грубости и наглости. Я перестал глотать, начав принимать дерьмо не глоткой, а крепко сжатыми и злобно оскаленными зубами. Вот и результат. С частым звоном, ловко спустившийся по лестнице Дуглас Якобс, был в сопровождении того же охранника с тем же фонарем. Оглядевшись, он буднично кивнул мне. «Можешь начинать, Амос. Выбирай направление и участок для осмотра». «Вы выбирать, предложил я, протягивая ему схему. «Любой участок». Не глядя, он ткнул наугад, посмотрел на наручные часы и поинтересовался. «В полчаса уложишься со своей доказательной базой. И пойми правильно, Амос, лично я тебе верю. Но раз уж ваш скандал с макуем вылился в пролитую кровь и громкие слова, то доказывать придется. Я не стал говорить, что не проливал кровь, и что не я первый начал произносить громкие слова. Зачем? Пустое сотрясение воздуха. Я посмотрел на выбранный Дугласом участок, сориентировался, понял, как туда пройти так, чтобы зацепить по дороге электрический щиток, и сдвинулся с места, освещая путь налобным фонарем. За его батарею я не волновался почти полное. После случая с всхрюком, а мысленно я его никак иначе больше не называл, когда его утащили наверх, я поднялся следом, чтобы никто не заподозрил меня в попытке организации следующего саботажа. На это моих мозгов хватило. И пока там все суетились, бинтовали руку Маккоя, чьей-то рваной футболкой, тащили носилки и занимались всем прочим шумным, я налил себе чайку из старомодного титана, нагрёб на толстую пластиковую тарелку бутербродов с рыбой, Уселся за стол с парой журналов и плотно поужинал, вчитываясь в новый выпуск «Сурверской занимательной механики». Закончив с едой, вытащил из сумки пустой контейнер. Я умнее на глазах и плотно уложил в него еще бутербродов. Лишними не будут, а наглости я уже набрался столько, что даже по сторонам не смотрел во время сего действа. Вернувшись к журналам, я читал и ждал продолжения шоу, но ничего такого не последовало. Где-то через час пришел охранник, спросил, готов ли я продолжать. А когда я подтвердил, мы дождались Дугласа Якобса и снова отправились вниз. И вот теперь мне надо что-то снова кому-то доказывать. Во мне поднялась волна злого раздражения, и пришлось некоторое время потратить на демонстративное изучение пластиковой схемы, пряча за ней лицо. Я все еще не мог полагаться на тот самый воспетый инверто-боссоволом самоконтроль. Раньше у меня получалось скрывать эмоции куда лучше. До того момента, пока меня не приложили затылком о стену, после чего все и началось. Вот и сейчас мои губы кривила злая усмешка, а с языка рвалась не менее злая фраза. «А какого хрена я должен что-то кому-то доказывать?» Дуглас ведь сам меня сюда позвал, потому что до этого я качественно сделал свою работу. Сделав несколько неглубоких вдохов, я чуть успокоился, попутно поняв, как дойти до выбранного Дугласом Якобсом места. Проверил маркировку на стенах, с трудом разобрав остатки шелушащихся и осыпающихся цифр и букв. Заметив мои затруднения, Дуглас подошел, мрачно посмотрел на стену перед собой и задал вопрос, вроде бы никому конкретно не обращаясь: А почему я не могу почти ничего прочитать? Почему обозначения схемы не обновляются? Ему никто не ответил, но сразу стало ясно, что еще паре бригадиров не поздоровится. «Исходя из своего богатейшего опыта умелого покрывателя чужих грехов, я бы мог сейчас смягчить грядущий удар, сказать, что маркировку не так и важно обновлять, если есть надежная схема, что на все это уходит слишком много краски». Но я промолчал и просто свернул в нужный коридор, настолько узкий, что идти в нем приходилось боком, стараясь не касаться спиной стены, а животом тянущихся с другой стороны труб. «Спутники последовали за мной», И через минуту я услышал шорох трущийся от трубы ткани комбезов. А затем и тихую ругань. Охранник не издержал эмоций. И по понятной причине. На его чистенький комбез перекочевала смесь бетонной пыли, ржавчины и всего того прочего, что осело на трубы, и по нашим правилам должно было бы регулярно вытираться. Но не вытиралось. Я промолчал, но знал, что это плюс мне. Там, где годами не протирают трубы... «Не может быть и знания об их состоянии». Выйдя в перпендикулярный коридор, я сделал несколько шагов, заметил пару проблем и на ходу указал рукой. «Вот и вот, например, две протечки, и у одной потенциал перерасти в нечто посерьезней». «А ну-ка, задержись, Амос». Остановившись, Дуглас Якобс дождался, когда охранник перестанет сокрушенно разглядывать испоганенный комбинезон и направит луч шахтерского фонаря вверх. И посмотрел туда же. «Так, первую протечку вижу. Это у нас что?» «Судя по цвету и размеру трубы, в ней чистая вода», — ответил я, глядя на уходящего в потолок толстого монстра с остатками зелено синей краски. Под самым потолком имелся подтекающий фланец. Капли одна за другой стекали по трубе, оставив за прошедшее время белую извилистую полосу отложений. «А вторая протечка я не вижу». «Вот!» Я указал на подвешенную на цепи толстенную трубу, тоже идущую под самым потолком, но уже горизонтально. Через каждые пару метров ее поддерживали закрепленные в потолке цепи, и, судя по диаметру, этот удав ввел воду в какой-нибудь жилой блок неподалеку. Ниже был проложен целый пук труб, поменьше, среди которых были и пропиленовые. «Тут сухо», — заметил охранник, водя лучом света из стороны в сторону. «Тоже не вижу второй протечки» согласился с ним Дуглас Якобс, «Хотя... вон там, на потолке, пятно. И на цепи всякие наросты. Но они сухие». «Сухие», — подтвердил я. «Уже сухие. И пока что сухие». «Это как?» Натянув рукавицу, я подпрыгнул. Ухватился за цепь и, аккуратно ставя ноги, поднялся повыше. Дотянулся до щели между указанной мной трубой и потолком. Взялся за подобие изогнутого ростка белесого растения и рванул. С хрустом росток отломился. И я спрыгнул на пол и показал Дугласу Якобсу свою добычу. Дав ему рассмотреть, поднял руку и снова указал на потолок. И на этот раз, когда туда уперся луч шахтерского фонаря, мы все увидели прыскающую каплями протечку. Выплевываемые ею капли ударяли в потолок, а затем стекали по цепи. Количество воды ничтожно и ни на что не влияет, будто бы. Но на самом деле любая протечка может натворить огромных бед. Дай ей только время и не тревожь. Показав на цепь, я спросил. «Видите? Я на нее чуть оперся, дал дополнительную нагрузку и...» «Ты про трещину вокруг ее потолочного крепления? Откуда сейчас вылилась вода?» — уточнил Якоб, взглядя вверх. «Да», — кивнул я. «Протечка вверху. Воду под давлением выпрыскивает в щель, а она вымывает крошки бетона и напитывает сам материал. Крепление слабеет. И однажды цепь может вылететь, если не заметить и не исправить» то на вон те фланцы будет слишком большое давление, и когда-нибудь болты лопнут. Вода хлынет потоком, но даже это может остаться незамеченным, если нет регулярного досмотра. Когда поймут, что давление упало, добавят его с помощью насосов. Это увеличит нагрузку на трубу. Фланец оторвет окончательно, и вся эта часть рухнет на идущие внизу трубопроводы, среди которых есть и хрупкие. И вот это уже будет проблема. Устранимая, но все же серьезная проблема. Взглянув настоящего с непроницаемым лицом Дугласа Якобса, я добавил. «Само собой, все это обычно занимает годы, и до максимального разрушения обычно не доходит. Но если в любой из предыдущих этапов здесь вокруг окажется проверка...» «Охренеть!» Ёмко выразился охранник и тут же стушевался, поймав на себе взгляд босса. «Хм. «Но даже если протечек не будет, все равно нарветесь на штраф, когда сюда явится грамотный проверяющий», — заметил я. Ну или тот, кому кровь из носа надо найти максимум нарушений. «И из-за чего мы получим штраф?» — мягко поинтересовался Дуглас. «Из-за пару месяцев назад вышедшего постановления о дополнительных опорах для всех подвешенных труб, ответил я. «Номер постановления не помню, правда, но мою бывшую бригаду оповестили и сказали выискивать проблемные места, сообщать о них ответственным и требовать подпись о том, что они были извещены». «Я не слышал о таком постановлении». «Да никто из больших боссов не слышал». Я пожал плечами. «Это тема для чистильщиков, вроде нас. Но причина изменений как раз из-за такого вот обрушения трубы где-то на втором этаже. Цепной подвес со временем ослаб, труба провисла, пошла протечка, причем открылась она внутри двойной стены, и вся масса воды уходила не пойми куда. Потом обрушение, повреждение соседних труб. Вот после этого и приказали всем ответственным проверить свое трубное хозяйство» найти проблемные места и подставить под трубы Т-образные металлические опоры или же бетонные блоки. Как-то так. «Как-то так», — повторил Дуглас Якобс, коротко кивнув. Развернулся и двинулся обратно к узкому проходу. «Я видел все, что хотел, Амос. Благодарю. Начинай работу и веди ее в своем темпе. Все наши договоренности в силе. Если в одиночестве чувствуешь себя некомфортно, я оставлю здесь охранника». «Для меня в таких местах дом родной», — ответил я. «Тебе решать», — буркнул босс уже из прохода. Охранник, не сдержав облегченного выражения лица, подмигнул мне и заторопился за начальником. «Ну а я?» Я снова пробежался глазами по схеме, понял, как спуститься на самый глубокий подуровень с резервными цистернами и двинулся туда, понимая, что обязательно совершу как минимум пять долгих и глубоких погружений в ледяную воду. В полу нижнего подуровня, выглядящего обрезком уродливой тесной кишки, находились четыре цистерны. Все закрыты заболченными люками. Я вскрыл каждый и нырнул в каждую цистерну поочередно, с первой по четвертую. Ощущения все те же. Сначала легкий, но уже почти незаметный страх, потом обжигающий резкий холод и вместе с ним приходящая эйфория. Раза в два перекрывающая приход от бега. Это не описать словами. Это надо почувствовать. Чем я и занимался, медленно опускаясь на дно. Разболтить люк, нырнуть, поплавать, вылезти, согреться. Заболтить люк, перейти к следующему, где чуток передохнуть и снова повторить весь цикл. В первых трех цистернах я коснулся дна, а вот в четвертой дотянуться не смог. И это меня изрядно удивило, потому что, согласно схеме, резервный танк был глубиной в 4 метра. Я ушел глубже, но дна не достал, хотя видел в свете налобного фонаря, Мохнатое из-за грязевых отложений дно, словно бы тянущееся зыбкими щупальцами к моему лицу. И дно находилось в метрах в трех минимум. Получается, цистерна 7 или 8 метров в глубину. Впрочем, удивление быстро исчезло, стоило вспомнить про то, как строился ураган и сколько подрядчиков участвовали в стройке. Особенно отличились три монстра, три столпа нашего мирка. Россагор, Алый Юкатан и Сур Маунтинс. Ведь каждый из них считал себя главным и имеющим больше всего прав. Сейчас в нашей хураканской истории эти моменты стыдливо замалчиваются, но остатки затертых конфликтов можно по сию пору проследить по страницам исторических книг. Не сосчитать, сколько раз монстры не сходились во мнениях. Единственное, в чем они нашли взаимопонимание, так это в том, что хуракан должен быть максимально надежным убежищем, способным защитить от любой глобальной катастрофы. А вот только они не сошлись в том, как именно это реализовать на практике, и делали каждый на свой лад. Проведя под темпло больше 8 часов, я отыскал немалое количество проблем на нижних уровнях, отметил их все на схеме и начал подниматься по звенящим лестницам, не забывая отключать фонарь и часть пути проходить вслепую на ощупь. Ставшая будто тяжелее сумка оттягивала плечи, ноги снова налились свинцом, Но я уже свыкся и не обращал особого внимания, думая о скором перекусе дома, о папках и о небольшой пробежке.